Семён Людвигович Франк. Этика нигилизма. Характеристики нравственного мировоззрения русской интеллигенции. Эпиграф. Не вокруг творцов нового шума, вокруг творцов новых ценностей вращается мир. Он вращается неслышно. И если кто идёт в огонь за своё учение, что это доказывает? Поистине важнее, чтобы из собственного пламени души рождалось собственное учение. Фридрих Ницше так говорил Заратустра. Два факта величайшей важности должны сосредоточить на себе внимание тех, кто хочет и может обсудить свободно и правдиво современное положение нашего общества и пути к его возрождению. Это Крушение многообещавшего общественного движения, руководимого интеллигентским сознанием, и последовавший за этим событием быстрый развал наиболее крепких нравственных традиций и понятий в среде русской интеллигенции оба свидетельствуют в сущности об одном: оба обнажают скрытую да то ли картину бессилия, непроизводительности и несостоятельности традиционного, морального и культурно-философского мировоззрения русской интеллигенции. Что касается первого факта, неудачи русской революции, то банальное объяснение его злокозненностью реакции и бюрократии не способно удовлетворить никого, кто стремится к серьезному, добросовестному и, главное, плодотворному обсуждению вопроса. Оно не столько фактически неверно, сколько ошибочно методологически. Это вообще есть не теоретическое объяснение, а лишь весьма одностороннее и практически вредное моральное вменение факта. Конечно, бесспорно, что партия, защищавшая старый порядок против освободительного движения, сделала всё от неё зависящее, чтобы затормозить это движение и отнять от него его плоды. Её можно обвинить в эгоизме, государственной близорукости, в пренебрежении к интересам народа, но возлагать на неё ответственность за неудачу борьбы, которая велась прямо против неё и всё время была направлена на её уничтожение. Значит, рассуждатели просто недобросовестны или ребячески бессмысленны. Это приблизительно равносильно обвинению японцев в печальном исходе русско-японской войны. В этом распространённом стремлении успокаиваться во всех случаях на дешёвой мысли, что виновато начальство, сказывается скорбительная рабья психология, чуждое сознание, личной ответственности, привыкшее своё благо и зло приписывать всегда милости или гневу посторонней внешней силы. Напротив, к настоящему положению вещей безусловно и всецело применимо утверждение, что всякий народ имеет то правительство, которого он заслуживает. Если в древнелицонную эпоху фактическая сила старого порядка ещё не давала права признавать его внутреннюю историческую неизбежность, То теперь, когда борьба, на некоторое время захватившая всё общество и сделавшая его голос политически решающим, закончилась неудачей защитников новых идей, общество не вправе снимать с себя ответственность за уклад жизни, выросший из этого брожения. Бессилие общества, обнаружившееся в этой политической схватке, есть не случайность и не простое несчастье. С исторической и моральной точки зрения это есть его грех. И так как в конечном счете все движение как по своим целям, так и по своей тактике был руководим и определяемо духовными силами интеллигенции, ее верованиями, ее жизненным опытом, ее оценками и вкусами, ее умственным и нравственным укладом, то проблема политическая, само собой, становится проблемой культурно-философской и моральной. Вопрос о неудаче интеллигенцкого дела наталкивает на более общие и важные вопросы ценности интеллигентской веры. Кто и же проблеме подводит и другой отмеченный нами факт. Как могло случиться, что столь казалось устойчивые и крепкие нравственные основы интеллигенции так быстро и радикально расшатались? Как объяснить, что чистая и честная русская интеллигенция, воспитанная на проповеди лучших людей, способна была хоть на мгновение опуститься до грабежей и животной разнузданности? Отчего политические преступления так незаметно слились с уголовными, и отчего санинство и вульгаризированная проблема пола как-то идейно сплелась с революционностью? Ограничиться моральным осуждением таких явлений было бы не только малопроизводительно, но и привело бы к затемнению их наиболее характерной черты. Ибо поразительность их в том и состоит, что это не простые нарушения нравственности, возможные всегда и повсюду общинства, претендующие на идейное значение и проповедуемые как новые идеалы. И вопрос стоит в том, От чего такая проповедь могла иметь успех и каким образом в интеллигентском обществе не нашлось достаточно сильных и устойчивых моральных традиций, которые могли бы энергично воспрепятствовать ей? Прочувствовать этот вопрос, значит непосредственно понять, что в интеллигентском миросозерцании по меньшей мере не всё обстоит благополучно. Кризис политический и кризис нравственный, одинаково настойчиво требует вдумчивого и беспристрастного пересмотра духовной жизни русской интеллигенции. Не же следующие строки посвящены лишь одной части этой обширной и сложной задачи, именно попытке критически выяснить и оценить нравственное мировоззрение интеллигенции. Конечно, конкретно различные стороны духовной жизни не существуют обособленно, Живую душу нельзя разлагать на отдельные части и складывать из них подобно механизму. Мы можем лишь мысленно выделять эти части искусственным изолирующим процессом абстракции. В частности, нравственное мировоззрение так тесно вплетено в целостный душевный облик, так неразрывно связано с одной стороны с религиозно-философскими верованиями и оценками, и с другой стороны с непосредственными психическими импульсами, с общим мироощущением и жизнечувствием, что самостоятельное теоретическое его изображение неизбежно должно оставаться схематичным, быть не художественным портретом, а лишь пояснительным чертежом. И чистый изолированный анализ его, сознательно и до конца игнорирующий его жизненную связь с другими, частью обосновывающими его, частью из него, утекающими духовными мотивами здесь вообще невозможно и нежелательно. Чрезвычайно трудно распутать живой клубок духовной жизни и проследить сплетение образующих его отдельных нитей морально-философских мотивов и идей. Здесь можно наперёд рассчитывать лишь на приблизительную точность, но и несовершенная попытка анализа весьма важна и настоятельно необходима. Нравственный мир русской интеллигенции, который в течение многих десятилетий остается в существенных чертах неизменным при всем разнообразии исповедовавшихся интеллигенции и социальных вероучений, сложился в некоторую обширную и живую систему, в своего рода организм, упорствующий в бытии и исполненный инстинкта самосохранения. Чтобы понять болезни этого организма, Очевидные угрожающие симптомы, которых мы только что указали, надо попытаться мысленно анатомировать его и подойти хотя бы к наиболее основным его корням. Глава 1. Нравственность, нравственные оценки и нравственные мотивы занимают в душе русского интеллигента совершенно исключительное место. Если можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интеллигенции, нужно было бы назвать его морализмом. Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые. У нас нужны особые, настойчивые указания и исключительно громкие призывы, которые для большинства звучат всегда несколько неестественно и аффектированно чтобы вообще дать почувствовать, что в жизни существуют или, по крайней мере, мыслимые еще иные ценности и мерила, кроме нравственных. Что наряду с добром в душе доступны еще идеалы, истины, красоты, божества, которые также могут волновать сердца и вести их на подвиги. Ценности теоретические, эстетические, религиозные – не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутной, неинтенсивной, во всяком случае, всегда приносятся в жертву моральным ценностям. Теоретическая научная истина, строгое и чистое знание ради знания, бескорыстное стремление к адекватному интеллектуальному отображению мира и овладению им никогда не могли укрениться в интеллигентском сознании. Вся история нашего умственного развития окрашена в яркий, морально-утилитарный цвет. Начиная с восторженного поклонения естествознанию в 60-х годах и кончая самоновейшими научными увлечениями вроде империокритицизма, наша интеллигенция искала в мыслителях и их системах не истинной научной, а пользы для жизни, оправдания или освещения какой-либо общественно-моральной тенденции. Именно эту психологическую черту русской интеллигенции Михайловский пытался обосновать и узаконить в своем пресловутом учении субъективном методе. Эта характерная особенность русского интеллигентского мышления, неразвитость в нем того, что Ницше называл интеллектуальной совестью, настолько общеизвестна и очевидна, что разногласие может вызывать, собственно, не ее констатирование, а лишь ее оценка. Ищу слабые, пожалуй, ещё более робко заглушённые и неуверенно звучат в душе русского интеллигента голос совести и эстетической. В этом отношении Писарев с его мальчишеским развенчанием величайшего национального художника и вся писаревщина эта буйное восстание против эстетики были не просто единичным эпизодом нашего духовного развития, а скорее лишь выпуклым стеклом которая собрала в одну яркую точку лучи варварского иконоборства, неизменно горящие в интеллигентском сознании. Эстетика есть ненужная и опасная роскошь. Искусство допустимо лишь как внешняя форма для нравственной проповеди. То есть допустимо именно нечистое искусство, а его тенденциозное искажение — того верования, которому в течение долгих десятилетий было преисполнено наше прогрессивное общественное мнение, которое ещё теперь, когда уже стало зазорным открытое его исповедание, мрачает своей тенью всю нашу духовную жизнь. Что касается ценностей религиозных, то в последнее время принято утверждать, что русская интеллигенция глубоко религиозна или же по недоразумению сама того не замечает. Однако этот взгляд целиком покоится на неправильном словоупотреблении. Спорить о словах бесполезно и скучно. Если под религиозностью разуметь фанатизм, страстную преданность, излюбленные идеи, граничащую с идеей фикс и доводящую человека с одной стороны до самопожертвования и величайших подвигов, и с другой стороны — Дородливого искажения всей жизненной перспективы и нетерпимого стремления всего не согласного с данной идеей, то, конечно, русская интеллигенция религиозна в высочайшей степени. Но ведь понятие религии имеет более определённое значение, которого не может вытеснить это часто, впрочем, неизбежное и полезное вольное метафорическое словоупотребление. При всём разнообразии религиозных воззрений Религия всегда означает веру в реальность абсолютно ценного, признание начала, в котором слиты воедино реальная сила бытия и идеальная правда духа. Религиозное мироощущение сводится именно к сознанию космического, сверхчеловеческого значения высших ценностей. И всякое мировоззрение, для которого идеал имеет лишь относительный человеческий смысл, будет нерелигиозным и антирелигиозным, какова бы ни была психологическая сила сопровождающих его и развиваемых им аффектов. Если интеллигентское жизнепонимание чуждо и врождённо теоретическим и эстетическим мотивам, то ещё сильнее оно отталкивает от себя и изгоняет мотивы и ценности религиозного порядка. Кто любит истину или красоту, того подозревают в равнодушии к народному благу и осуждают за забвение насущных нужд ради призрачных интересов и забав роскоши. Но кто любит бога, того считают прямым врагом народа. И тут не просто недоразумение, не одно лишь безмыслие и близорукость, в силу которых укрепился исторически и теоретически несостоятельный догмат о вечной имманентной реакционности всякой религии. Напротив, тут обнаруживается внутреннее неизбежное метафизическое отталкивание двух миросозерцаний и мироощущений. Исконная и непримиримая борьба между религиозным настроением, пытающимся сблизить человеческую жизнь со сверхчеловеческим и абсолютным началом, найти для нее вечную и универсальную опору, и настроением нигилистическим, стремимся увековечить и абсолютизировать одно лишь человеческое, слишком человеческое. Пусть догмата о неизбежной связи между религией и реакцией есть лишь наивное заблуждение, основанное на предвзятости мысли и историческом невежестве. Однако в суждении, что любовь к небу заставляет человека совершенно иначе относиться к земле и земным делам, содержится бесспорная и глубоко важная правда. Религиозность несовместима с признанием абсолютного значения за земными, человеческими интересами. С негелистическим и утилитаристическим поклонением внешним жизненным благам. И здесь мы подошли к самому глубокому и центральному мотиву интеллигентского жизненного понимания. Морализм русской интеллигенции есть лишь вражение отражение её нигилизма. Правда, рассуждая строго логически, из нигилизма можно и должно вывести и в области морали, только нигилизм же, то есть аморализм. И Штирнеру не стоило большого труда разъяснить этот логический вывод Фейербаху и его ученикам. Если бытие лишено всякого внутреннего смысла, если субъективные человеческие желания — суть единственной разумной критерии для практической ориентировки человека в мире — То с какой статьи должен я признавать какие-либо обязанности, и не будет ли моим законным правом простое эгоистическое наслаждение жизнью, бесхитростное и естественное карпе дием. Примечание. Карпе дием. Краткое латинское выражение, означающее живи настоящим, лови момент. Наш Базаров также, конечно, был неопровержимо логичен, когда отказывался служить интересам мужика и высказывал полнейшее равнодушие к тому человеческому благополучию, которое должно наступить, когда из него Базарова будет лопухрости. Мне же мы видим, что это противоречие весьма ощутительно сказывается в реальных плодах интеллигентского мировоззрения. Однако, если мы сделаем в этом пункте логический скачок, Если от эгоизма мы как-нибудь доберёмся психологически до альтруизма, и от заботы о моём собственном я до заботы о насущном хлебе для всех или большинства, или говоря иначе, если здесь мы заменим рациональное доказательство иррациональным инстинктом родовой или общественной солидарности, то весь остальной характер мировоззрения русской интеллигенции может быть выведен с совершенной отчётливостью из её нигилизма. Поскольку вообще с нигилизмом соединима вообще обязательная и обязывающая вера, этой верой может быть только морализм. Под нигилизмом я разумею отрицание или непризнание абсолютных, объективных ценностей. Человеческая деятельность руководится, вообще говоря, или стремлением к каким-либо объективным ценностям, каковы им могут служить, например, теоретическое научное истины или художественная красота или объект религиозной веры или государственное могущество или национальное достоинство и тому подобное. Или же мотивами субъективного порядка, то есть увлечением удовлетворить личной потребности своей чужи. всякая вера, каково бы ни было её содержание, создаёт соответствующую себе мораль. Путь, что возлагает на верующего известные обязанности и определяет, что в его жизни, деятельности, интересах и побуждениях должно почитаться добром, и что злом. Мораль, опирающаяся на веру в объективные ценности, на признание внутренней святости какой-либо цели, является в отношении этой веры служебным средством, как бы технической нормой, гигиеной плодотворной жизни. Поэтому хотя жизнь всякого верующего подчинена строгой морали, но в ней мораль имеет не самодавлеющее лишь, а посредственное значение. Каждое моральное требование может быть в ней обосновано и выведено из конечной цели, не потому само не претендует на мистический и непререкаемый смысл. Не только в том случае, когда объектом стремления является благо относительное, лишённое абсолютной ценности, а именно Удовлетворение субъективных человеческих нужд и потребностей мораль в силу некоторого логически неправомерного, но психологически неизбежного процесса мысли абсолютизируется и кладётся в основу всего практического мировоззрения. Где человек должен подчинить непосредственные побуждения своего я не абсолютной ценности или цели а по существу равноценным с ними или равноничтожным субъективным интересам «ты», хотя бы и коллективного, там обязанности самоотречения, бескорыстия, аскетического самоограничения и самопожертвования необходимо принимают характер абсолютных самодавлеющих велений, ибо в противном случае они никого не обязывали бы и никем бы не выполнялись. а здесь абсолютной ценностью признается не цель или идеал, а само служение им. Если штырнеровский вопрос «почему я менее ценно, чем ты, и должно приноситься ему в жертву» остается без ответа, то в предупреждение подобных дерзких недоумений нравственная практика именно и окружает себя тем более мистическим и непреложным авторитетом. Это умонастроение, в котором мораль не только занимает главное место, но и обладает безграничной и самодержавной властью над сознанием, лишённым веры в абсолютные ценности, можно назвать морализмом. Именно такой нигилистический морализм и образует сущство мировоззрения русского интеллигента. Символ веры русского интеллигента есть благо народа. моду удовлетворение нужд большинства. Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, что сверх того, то от лукавого. Именно потому он не только просто отрицает или неприемле ты иных ценностей, но даже прямо боится и ненавидит их. Нельзя служить одновременно двум богам. Если бог, как это уже открыто поведал Максим Горький, суть народушка, то все остальные боги — лже-боги, идолы или дьяволы. Деятельность, руководимая любовью к науке или искусству, жизнь, озаряемая религиозным светом в собственном смысле, то есть общением с Богом, все это отвлекает от служения народу, ослабляет или уничтожает моралистический энтузиазм и означает с точки зрения интеллигентской веры опасную погоню за призраками. Поэтому всё это отвергается частью как глупостью или суеверием, частью как безнравственное направление воли. Это, конечно, не означает, что русская интеллигенции фактически чужды научные, эстетические, религиозные интересы и переживания. Духа и его изсконных запросов умертвить нельзя. Естественно, что живые люди, облёкшие свою душу в моральный мундир интеллигента, сохраняют в себе все чувства, присущие человеку. Но эти чувства живут в душе русского интеллигента приблизительно так, как чувство жалости к врагу в душе воина или как стремление к свободной игре фантазии в сознании строго научного мыслителя. Именно как незаконная, хотя и неискренняя слабость, как нечто в лучшем случае лишь терпимое. Научные, эстетические, религиозные переживания всегда относятся здесь, так сказать, к частной в интимной жизни человека более терпимые люди смотрят на них как на роскошь, как на забаву в часы досуга, как на милое чудачество менее терпимые осуждают их в других и стыдливо прячут в себе но интеллигент как интеллигент то есть в своей сознательной вере и общественной деятельности должен быть чужд их его мировоззрение его идеал врождённы этим сторонам человеческой жизни от науки он берёт несколько популяризированных, искажённых или отхок изобретённых положений, и хотя нередко даже гордится научностью своей веры, но с негодованием отвергает и научную критику, и всю чистую и незаинтересованную работу научной мысли. Эстетика же и религия вообще ему не нужны. Всё это, и чистая наука, и искусство, и религия несовместимо с морализмом. со служением народу. Все это опирается на любовь к объективным ценностям и, следовательно, чуждо, а тем самым и враждебно той утилитарной вере, которую исповедует русский интеллигент. Религия служения земным нуждам и религия служения идеальным ценностям сталкиваются здесь между собой И сколь бы сложным и многообразным ни было их рациональное психологическое сплетение в душе человека-интеллекта, в сфере интеллигентского сознания их столкновение приводит к полнейшему истреблению и изгнанию идеальных запросов во имя цельности и чистоты моралистической веры. Нигилистический морализм есть основная и глубочайшая черта духовной физиономии русского интеллигента. Из отрицания объективных ценностей вытекает обожествление субъективных интересов ближнего, народа. Отсюда следует признание, что высшая и единственная задача человека — служение народу. Отсюда, в свою очередь, следует аскетическая ненависть ко всему, что препятствует или даже только не содействует осуществлению этой задачи. Жизнь не имеет никакого объективного внутреннего смысла. Единственное благо в ней есть материальная обеспеченность, удовлетворение субъективных потребностей. Поэтому человек обязан посвятить все свои силы улучшению участи большинства, и все, что отвлекает его от этого, и злой, должно быть беспощадно истреблено. Такова странная, логически плохо обоснованная, но психологически крепко спаянная цепь суждений, руководящая всем поведением и всеми оценками русского интеллигента. Нигилизм и морализм, безверие, фанатическая суровость нравственных требований, беспринципность в метафизическом смысле, ибо нигилизм и есть отрицание принципиальных оценок объективного различия между добром и злом, и жесточайшая добросовестность в соблюдении эмпирических принципов, То есть, по существу, условных и непринципиальных требований это своеобразное рационально непостижимое и вместе с тем жизненно крепкое слияние антагонистических мотивов в могучую психическую силу и есть то упорство настроение, которое мы называем нигилистическим морализмом. Глава 2. Из него вытекают ли с ним связанные другие черты интеллигентского мировоззрения, и прежде всего то существенное обстоятельство, что русскому интеллигенту чуждо и отчасти даже враждебно понятие культуры в точном и строгом смысле слова. Это суждение может показаться неправильным, ибо кто больше говорит о желательности культуры, об отсталости нашего быта и необходимости поднять его на высший уровень, чем именно русский интеллигент? Но и тут дело не в словах, а в понятиях и реальных оценках. Русскому человеку не родственны и не дорого его сердцу мало говорит то чистое понятие культуры, которое уже органически укоренилось в сознании образованного европейца. Объективное самоценное развитие внешних и внутренних условий жизни, повышение производительности материальной и духовной совершенствование политических, социальных, и бытовых форм общения, прогресс нравственности, религии, науки и искусства, словом, многосторонняя работа по поднятие коллективного бытия на объективно высшую ступень, таково жизненное и могущественное по своему влиянию на умы понятие культуры, которым вдохновляется европеец. Это понятие опять-таки целиком основано на вере в объективные ценности, служении им И культура в этом смысле может быть прямо определена как совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей. А с этой точки зрения культура существует не для чего-либо блага или пользы, а лишь для самой себя. Культурное творчество означает совершенствование человеческой природы и воплощение в жизни идеальных ценностей. и в качестве такового ей само по себе высшая и самодавлеющая цель человеческой деятельности. Напротив, культура, как она обычно понимается у нас, целиком отмечена печатью утилитаризма. Когда у нас говорят о культуре, то разумеют ли железные дороги, канализацию и мостовые, или развитие народного образования или совершенствование политического механизма? И всегда при этом нам преподносится нечто полезное, а некоторое средство для осуществления иной цели, именно удовлетворение субъективных жизненных нужд. Но исключительно утилитарная оценка культуры столь же несовместима с чистой ее идеей, как исключительно утилитарная оценка науки или искусства разрушают самое существо того, что зовется наукой и искусством. Именно этому чистому понятию культуры нет места в умонастроении русского интеллигента. Оно чуждо ему психологически и враждебно-метафизически. Убогость, духовная нищета всей нашей жизни не дает у нас возникнуть и укрепиться непосредственной любви к культуре, как бы убивает инстинкт культуры, делает невосприимчивым к идее культуры. И наряду с этим нигилистический морализм сеет вражду к культуре, как к своему метафизическому антиподу. Поскольку русскому интеллигенту вообще доступно чистое понятие культуры, оно ему глубоко антипатично. Он инстинктивно чует в нём врага своего миросозерцания. Культура есть для него ненужное и нравственно непозволительное барьство. не может дорожить ею, так как не признаёт ни одной из тех объективных ценностей, совокупность которых её образует. Борьба против культуры есть одна из характерных черт типично русского интеллигентского духа. Культ прощения есть не специфически толстовская идея, а некоторое общее свойство интеллигентского мироостроения, логически вытекающее из нигилистического морализма. Наш историческая, бытовая не привычка к культуре и метафизическое отталкивание интеллигентского миросозерцания от идеи культуры психологически срастаются в одно целое и сотрудничают в увековечении низкого культурного уровня всей нашей жизни. Если мы присоединим эту характерную антикультурную тенденцию к отмеченным высшей чертам нигилистического морализма, то мы получим более или менее исчерпывающую схему традиционного интелигенцкого миросозерцания, самое подходящее обозначение для которого есть народничество. Понятие народничество соединяет все основные признаки описанного духовного склада. Негелистический утилитаризм, который отрицает все абсолютные ценности, единственную нравственную цель усматривает в служении субъективным материальным интересам большинства или народа. Морализм, требующий от личности строгого самопожертвования, безусловного подчинения собственных интересов хотя бы высших и чистейших делу общественного служения. И наконец, противокультурную тенденцию стремление превратить всех людей в рабочих сократить и свести к минимуму высшие потребности во имя всеобщего равенства и солидарности в осуществлении моральных требований. Народничество в этом смысле есть не определенное социально-политическое направление, а широкое духовное течение, соединимое с довольно разнообразными социально-политическими теориями и программами. Казалось бы, с народничеством борется марксизм, И действительно, с появлением марксизма впервые прозвучали чуждые интеллигентскому сознанию мотивы уважения к культуре, к повышению производительности, материальной, с ней духовной. Впервые было отмечено, что моральная проблема не универсальна, а в известном смысле даже подчинена проблеме культуры, и что аскетическое самоотречение от высших форм жизни есть всегда зло, а не благо. Но эти мотивы недолго доминировали в интеллигентской мысли. Победоносный и всепожирающий народнический дух поглотил, ассимилировал марксистскую теорию, и в настоящее время различие между народниками-сознательными и народниками-исповедующими марксизм сводится в лучшем случае к различию в политической программе, социологической теории. Они совершенно не имеют значения принципиального культурно-философского разногласия. По своему этическому существу русский интеллигент приблизительно с 70-х годов и до наших дней остаётся упорным и закренелым народником. Его бог есть народ. Его единственная цель есть счастье большинства. Его мораль состоит в служении этой цели, соединённом с скептическим самоограничением и ненавистью или пренебрежением к самоценным духовным запросам. эту народническую душу русская интеллигенция хранил в неприкосновенности в течение ряда десятилетий, несмотря на всё разнообразие политических и социальных теорий, которые он исповедовал. И до последних дней народничество было всеобъемлющей и непоколебимой программой жизни интеллигента, которую он свято оберегал от искушений и нарушений. в исполнении, который он видел единственный разумный смысл своей жизни и чистоте, которой он судил других людей. Но этот общий народнический дух выступает в истории русской интеллигенции в двух резко различных формах: в форме непосредственного альтруистического служения нуждам народа и в форме религии абсолютного осуществления народного счастья. Это различие есть, так сказать, различие между любовью к ближнему и любовью к дальнему в пределах общей народнической этики. Нужно сказать прямо, но и не почти забытый, довольно редкий и во всяком случае вытесненный из центра общественного внимания тип так называемого культурного работника, то есть интеллигента, который и воодушевлённый идеальными побуждениями шёл в народ, чтобы помогать крестьянину в его текущих насущных нуждах своими знаниями и своей любовью, этот тип есть высший, самый чистый и морально ценный плод нашего народничества. Собственно, культурными деятелями эти люди назывались по недоразумению. Если в программу их деятельности входило как существенный пункт распространения народного образования, то здесь, как и всюду в народничестве, Культура понималась исключительно утилитарно. Их вдохновляла не любовь к чистому знанию, а живая любовь к людям, и народное образование ценилось лишь как одно из средств, хотя бы и важнейшее, к поднятию народного благосостояния. Облегчение народной нужды во всех её формах и каждодневных явлениях было задачей жизни этих бескорыстных, исполненных любовью людей. В этом движении было много смешного, наивного, одностороннего и даже теоретически и морально ошибочного. Культурный работник разделял все заблуждения и односторонности, присущие народнику вообще. Он часто шел в народ, чтобы каяться и как бы отмаливать своей деятельностью грех своего прежнего участия в более культурных формах жизни. Его общение с народом носило отчасти характер характера, сознательного слияния с мужицкой стихией, руководим его верой, что эта стихия есть вообще идеальная форма человеческого существования. Поглощённый своей задачей, он, как монах, с осуждением смотрел на суетность всех стремлений, направленных на более отдалённые и широкие цели. Но всё это искупалось одним непосредственным чувством живой любви к людям. В этом типе народническая мораль Вывелеева уплотила всё, что в ней было положительного и плодотворного. Он как бы вобрал в себя и действительно развил самый питательный корень народничества альтруизм. Такие люди, вероятно, ещё рассеяны по одиночки в России. Но общественно-моральное течение, их создавшее, давно уже иссякло и было частью вытеснено частью искажённой и поглощено другой разновидностью народничества. Религия абсолютного осуществления народного счастья. Мы говорим о том воинствующем народничестве, которое сыграло такую неизмеримо важную роль в общественной жизни последних десятилетий в форме революционного социализма. Чтобы понять и оценить эту самую могущественную, можно сказать, роковую для современной русской культуры форму народничества, нужно проследить те духовные соединительные пути, через которые моральный источник интеллигентского мироостроения вливается в русло социализма и революционизма. Глава 3. Нигилистический морализм или утилитаризм русской интеллигенции есть не только этическое учение или моральное настроение. Он состоит не в одном лишь установлении нравственной обязанности и служения народному благу, Психологически он сливается также с мечтой или верой, что цель нравственных усилий, счастье народа, может быть осуществлена и при том в абсолютной вечной форме. Эта вера психологически действительно аналогична религиозной вере, и в сознании атеистической интеллигенции заменяет подлинную религию. здесь именно и обнаруживается, что интеллигенция, отвергая всякую религию и метафизику, фактически всецело находится во власти некоторой социальной метафизики, которая при том еще более противоречит ее философскому нигилизму, чем исповедуемое ею моральное мировоззрение. Если мир есть хаос и определяется только слепыми материальными силами, Как возможно надеяться, что историческое развитие неизбежно приведет к царству разума и устроению земного рая? Как мыслимо это государство в государстве? Это покоряющая сила разума среди стихии слепоты и бессмыслия, этот безмятежный рай человеческого благополучия среди всемогущего хаотического столкновения космических сил, которым нет дела до человека, его стремлений, его бедствий и радостей. Но жажда общечеловеческого счастья, потребность в метафизическом обосновании морального идеала так велика, что эта трудность просто не замечается. А атеистический материализм спокойно сочетается с крепчайшей верой в мировую гармонию будущего. В так называемом научном социализме, исповедуемом огромным большинством русской интеллигенции, этот метафизический оптимизм манит себя даже талантом, научно доказанным. Фактические корни этой теории прогресса восходят к Руссо и к рационалистическому оптимизму XVIII века. Современный социальный оптимист, подобно Руссо, убеждён, что все бедствия и несовершенства человеческой жизни проистекают из ошибок или злобы отдельных людей или классов. Природные условия для человеческого счастья в сущности всегда на лицо. Нужно устранить только несправедливость насильников или непонятную глупость насилуемого большинства, чтобы основать царство земного рая. Таким образом, социальный оптимизм опирается на механико-рационалистическую теорию счастья. Проблема человеческого счастья, ей с этой точки зрения, проблема внешнего устроения общества. А так как счастье обеспечивается материальными благами, то это и есть проблема распределения. Стоит отнять эти блага у несправедливо владеющего ими меньшинства и навсегда лишить его возможности овладевать ими, чтобы обеспечить человеческое благополучие. Таков несложный, но могущественный ход мысли, который соединяет нигилистический морализм с религией социализма. Кто раз был соблазнен этой оптимистической верой, того уже не может удовлетворить непосредственное альтруистическое служение изо дня в день ближайшим нуждам народа. Он упоён идеалом радикального и универсального осуществления народного счастья. Идеалом, по сравнению с которым простая личная помощь человека человеку, простое облегчение горести и волнений текущего дня, не только бледнеет и теряет моральную привлекательность, но кажется даже Вредны растраты сил и времени на мелкие и бесполезные заботы, измена и роди не многих ближайших людей всему человечеству и его вечному спасению. И действительно, воинствующее социалистическое народничество не только вытеснило, но и морально очернило народничество альтруистическое, признав его плоской, дешёвой благотворительностью. Имея простой и верный ключ к универсальному спасению человечества, социалистическое народничество не может смотреть иначе, чем с пренебрежением и осуждением на будничную и не знающую завершение деятельность, руководимую непосредственным альтруистическим чувством. Это отношение столь распространено и интенсивно в русской интеллигенции – Что и сами культурные работники по большей части уже стыдятся открыто признать простой реальный смысл своей деятельности и оправдываются ссылкой на её пользу для общего дела всемирного устроения человечества. Теоретически в основе социалистической веры лежит тот же утилитаристический альтруизм, стремление к благу ближнего, но отвлечённый идеал абсолютного счастья в отдалённом будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку, живое чувство любви к ближним, к современникам и их текущим нужным. Социалист — не альтруист. Правда, он также стремится к человеческому счастью, но он любит уже не живых людей, а лишь свою идею, именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой — Он не колеблется приносить ей в жертву и других людей. В своих современниках он видит лишь с одной стороны жертв мирового зла, искринить, которое он мечтает, и с другой стороны виновников этого зла. Первых он жалеет, но помочь им непосредственно не может, так как его деятельность должна принести пользу лишь их отдалённым потомкам. Поэтому в его отношении к ним нет никакого действенного эффекта. Последних он ненавидит и в борьбе с ними видит ближайшую задачу своей деятельности и основное средство к осуществлению своего идеала. Это чувство ненависти к врагам народа и образует конкретную и действенную психологическую основу его жизни. Так и из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям страсть к устроению земного рая становится страстью к разрушению и верующий народник-социалист становится революционером тут необходимо сделать оговорку говоря о революционности как типичной черте умонастроения русской интеллигенции мы разумеем не участие ее в политической революции и вообще не думаем о ее партийно-политической физиономии, а имеем в виду исключительно ее морально-общественное мировоззрение. Можно участвовать в революции, не будучи революционером по мировоззрению, и наоборот можно быть принципиально революционером и по соображениям тактики и целесообразности отвергать необходимость или своевременность революционных действий. революция и фактическая деятельность, преследующая революционные в отношении существующего строя цели, суть явления политического порядка и в качестве таковых лежат всецело за пределами нашей темы. Здесь же мы говорим о революционности лишь в смысле принципиального революционизма, разумея под последним убеждение, что основным и внутренне необходимым средством к осуществлению морально-общественного идеала — служит социальная борьба и насильственное разрушение существующих общественных форм. Это убеждение входит как существенная сторона в мировоззрение социалистического народничества и имеет в нем силу религиозного догмата. Нельзя понять моральной жизни русской интеллигенции, не учтя этого догмата и не поняв его связи с другими странами интеллигентской профессион до фоа. Примечание. Профессион де фоа. Символ веры. Французский. В основе революционизма лежит тот же мотив, который образует и движущую силу социалистической веры. Социальный оптимизм и опирающаяся на него механика-рационалистическая теория счастья. Согласно этой теории, как мы и только что заметили, внутренние условия для человеческого счастья всегда налицо. И причины, препятствующие устроению земного рая, лежат не внутри, а вне человека, в его социальной обстановке, в несовершенствах общественного механизма. И так как причины эти внешние, то они могут быть устранены внешним механическим приемом. Таким образом, работа над устроением человеческого счастья с этой точки зрения есть по самому своему существу не творческое или созидательное в собственном смысле дело, а сводится к расчистке, устранению помех, то есть к разрушению. Эта теория, которая, кстати, сказать бы, мгновенно не формулируется отчётливо, а живёт в умах как бессознательная, самоочевидная, и молчаливо подразумеваемая истина, предполагает, что гармоническое устройство жизни есть как бы естественное состояние, которое неизбежно и само собой должно установиться, раз будут отмечены условия преграждающий путь к нему. И прогресс не требует, собственно, никакого творчества или положительного построения, лишь ломки, разрушения противодействующих внешних преград. Удовольствие от разрушения это ещё и творческое удовольствие, говорил Бакунин. Но из этого афоризма давно уже исчезла ограничительная ещё И разрушение признано не только одним из приёмов творчества, а вообще отождествлено с творчеством или вернее целиком заняло его место. А здесь пред нами отголосок того руссоизма, который вселял в Рабеспьера уверенность, что одним лишь беспощадным устранением врагов отечества можно установить царство разума. Революционный социализм исполнен той же веры, Чтобы установить идеальный порядок, нужно экспроприировать экспроприирующих, а для этого добиться диктатуры пролетариата. А для этого уничтожить те или другие политические и вообще внешние преграды. Таким образом, революционизм есть лишь отражение метафизической абсолютизации ценности разрушения. Весь политический и социальный радикализм русской интеллигенции, её склонность видеть в политической борьбе, и притом в наиболее резких её приёмах, заговоре, восстании, терроре и тому подобном, ближайший и важнейший путь к народному благу, всё це исходит из веры, что борьба, уничтожение врага, насильственное и механическое разрушение старых социальных форм сами собой обеспечивают осуществление общественного идеала. Это совершенно естественно и логично с точки зрения механика рационалистической теории счастья. Механика не знает творчества нового в собственном смысле. Единственное, что человек способен делать в отношении природных веществ и сил это давать им иное, выгодное ему распределение и разрушать вредные для него комбинации материи и энергии. Если смотреть на проблему человеческой культуры как на проблему механическую, то здесь нам останутся только две задачи: разрушение старых, вредных форм и перераспределение элементов, установление новых, полезных комбинаций из них. И необходимо совершенно иное понимание человеческой жизни, чтобы сознать несостоятельность одних этих механических приёмов в области культуры. и обратиться к новому началу, началу творческого созидания. Психологическим побуждением и спутником разрушения всегда является ненависть. И в той мере, в какое разрушение заслоняет другие виды деятельности, ненависть занимает место других импульсов в психической жизни русского интеллигента. Мы уже упомянули в другой связи, что основным действенным аффектом народника-революционера служит ненависть к врагам народа. Мы говорим это совсем не с целью опозорить интеллигента или морально осуждать его за это. Русский интеллигент по натуре в большинстве случаев мягкий, любвеобильный человек. Если ненависть укрепилась в его душе, то виною тому не лично его недостатки, и это вообще есть не лично или... эгоистическая ненависть. Вера русского интеллигента обязывает его ненавидеть. Ненависть в его жизни играет роль глубочайшего и страстного этического импульса и, следовательно, субъективно не может быть вменена ему в вину. Мало того, и с субъективной точки зрения нужно признать, что такое, обусловленное этическими мотивами чувство ненависти, часто бывает морально ценным и социально полезным. Но исходя не из уском моралистических и из более широких философских соображений, нужно признать, что когда ненависть укрепляется в центре духовной жизни и поглощает любовь, которая её породила, то происходит вредное и ненормальное перерождение нравственной личности. Повторяем. Ненависть, соответственно, соответствует разрушению, есть двигатель разрушения. Как любовь есть двигатель творчества и укрепления. Разрушительные силы нужны иногда в экономии человеческой жизни и могут служить творческим целям. Но замена всего творчества разрушением, вытеснение всех социально гармонизирующих эффектов дисгармоническим началом ненависти есть искажение правильного и нормального отношения сил в нравственной жизни. Нельзя расходовать, не накапливая. Нельзя развивать центробежные силы, не парализуя их соответствующим развитием сил центростремительных. Нельзя сосредотачиваться на разрушении, не оправдывая его творчеством и не ограничивая его узкими пределами, в которых оно действительно нужно для творчества. И нельзя ненавидеть, не подчиняя ненависти как побочного спутника действиenum чувству любви. Человеческая, как и космическая жизнь, проникнута началом борьбы. Борьба есть как бы имманентная форма человеческой деятельности, и к чему бы человек ни стремился, чтобы не созидал, он всюду наталкивается на препятствия, встречается с врагами и должен постоянно менять плуг и серп на меч и копье. И тем не менее сохраняется коренное различие между трудом созидающим и трудом борьбой, между работой и производительной и военным делом. Лишь первая ценна сама по себе и приносит действительные плоды, тогда как последняя нужна только для первой и оправдывается ею. Это соотношение применимо ко всем областям человеческой жизни. Внешняя война бывает нужна для обеспечения свободы и успешности национальной жизни, но общество погибает, когда война мешает ему заниматься производительным трудом. Внутренняя война, революция может всегда быть лишь временно необходимым злом, но не может без вреда для общества долго препятствовать социальному сотрудничеству. Литература, искусство, наука, религия вырождаются, когда в них борьба с чужими взглядами вытесняет самостоятельное творчество новых идей. Нравственность гибнет, когда отрицательные силы порицания, осуждения и негодования – начинают преобладать в моральной жизни над положительными мотивами любви, одобрения, признания. Всюду борьба есть, хотя и необходимая, но непосредственно непроизводительная форма деятельности. Не добро, а лишь неизбежное зло, если оно вытесняет подлинно производительный труд, это приводит к обнищанию и упадку соответствующей области жизни. Производство и война Свой как бы символы двух изконных начал человеческой жизни. И нормальное отношение между ними, состоящее в подчинении второго начала первому, есть всегда условие прогресса, накопление богатства материального и духовного, условие действительного успеха человеческой жизни. Подводя итог развитому выше мы можем теперь сказать, основная морально-философская ошибка революционизма, Есть абсолютизация начала борьбы, обусловленная ею пренебрежение к высшему и универсальному началу производительности. Если из двух форм человеческой деятельности разрушения и созидания или борьбы и производительного труда интеллигенция всецело отдаётся только первой, то из двух основных средств социального приобретения благ материальных и духовных, именно распределений и производства, она также признаёт исключительно первое. Подобно борьбе или разрушению, распределение в качестве механического перемещения уже готовых элементов, также противостоит производству в смысле творческого созидания нового. Социализм это мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения. Правда, в качестве социально-политической программы социализм предполагает реорганизацию всех сторон хозяйственной жизни. Он протестует против мнения, что его желания сводятся лишь к тому, чтобы отнять богатство у имущих и отдать его неимущим. Такое мнение действительно содержит искажающее упрощение социализма как социологической или экономической теории. Тем не менее, оно совершенно точно передаёт морально-общественный дух социализма. теория хозяйственной организации есть лишь техника социализма. Душа социализма есть идеал распределения, и его конечное стремление действительно сводится к тому, чтобы отнять благо у одних и отдать их другим. Моральный пафос социализма сосредоточен на идее распределительной справедливости и исчерпывается ею. И эта мораль тоже имеет свои корни в механико-рационалистической теории счастья, в убеждении, что условия счастья не нужно вообще созидать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими в свою пользу. Социалистическая вера не источник этого одностороннего обогатворения начала распределения. Наоборот, она сама опирается на него и есть как бы социологический плод выращен на метафизическом древе механистической этики. Привознесение распределения насчёт производства вообще не ограничивается областью материальных благ. Оно лишь ярче всего сказывается и имеет наиболее существенное значение в этой области. Так как вообще утилитаристическая этика видит в материальном обеспечении основную проблему человеческого устроения, Но важно отметить, что та же тенденция господствует над всем миропониманием русской интеллигенции. Производство благ во всех областях жизни ценится ниже, чем их распределение. Интеллигенция почти так же мала, как о производстве материальном, а заботится о производстве духовном, о накоплении идеальных ценностей. Развитие науки, литературы, искусства и вообще культуры и их озаременение дорого, чем распределение уже готовых, созданных духовных благ среди массы. Так называемая культурная деятельность сводится именно к распределению культурных благ, а не к их созиданию. А и почётное имя культурного деятеля заслуживают у нас не тот, кто творит культуру, учёный, художник, изобретатель, философ, а тот, кто раздает массе по кусочкам плоды чужого творчества, кто учит, популяризирует, пропагандирует. В оценке этого направления приходится повторить в иных словах то, что мы говорили только что об отношении между борьбой и производительным трудом. Распределение бесспорно есть необходимая функция социальной жизни. И справедливое распределение благ и тягот жизни есть законный и обязательный моральный принцип. Но абсолютизация распределения и забвение из-за него производства или творчества есть философское заблуждение и моральный грех. Для того, чтобы было что распределять, надо прежде всего иметь что-нибудь. Чтобы иметь, надо созидать, производить, Без правильного обмена веществ в организм не может существовать. Но ведь в конце концов он существует не самим обменом, а потребляемыми питательными веществами, которые должны откуда-нибудь притекать к нему. То же применимо к социальному организму в его материальных и духовных нуждах. Дух социалистического народничества в имере распределения пренебрегающий производством, Доводя это пренебрежение не только до полного игнорирования, но даже до прямой вражды, в конце концов подтачивает силы народа и увековечивает его материальную и духовную нищету. Социалистическая интеллигенция, растрачивая огромные сосредоточенные в ней силы на непроизводительную деятельность политической борьбы, руководимой идеей распределения и не участвуя в созидании народного достояния, остаётся в метафизическом смысле бесплодной и вопреки своим заветным и ценнейшим стремлениям ведёт паразитическое существование на народном теле. Пора наконец понять, что наша жизнь не только несправедлива, но прежде всего бедна и убога, что нищие не могут разбогатеть, если и посвящают все свои помыслы одному лишь равномерному распределению тех грошей, которыми они владеют. Что при слову-тое различие между национальным богатством и народным благосостоянием, различие между накоплением благ и доставлением их народу, есть всё же лишь относительное различие, имеет реальное и существенное значение лишь для действительно богатых наций. Так что если иногда уместно напоминать, что национальное богатство само по себе ещё не обеспечивает народного благосостояния, то для нас бесконечно важнее помнить более простую и очевидную истину, что вне национального богатства вообще немыслимо народное благосостояние. Пора во всей экономии национальной культуры сократить число посредников, транспортеров, сторожей, администраторов и распределителей и всякого рода и увеличить число подлинных производителей. Словом, от распределений и борьбы за него, пора перейти к культурному творчеству, к созиданию богатства. Глава четвёртая. Но чтобы созидать богатство, нужно любить его. Понятие богатства мы берём здесь не в смысле лишь материального богатства, а в том широком философском его значении, в котором оно объемлит владения и материальными, и духовными благами, или точнее в котором материальная обеспеченность есть лишь спутник и символический показатель духовной мощи и духовной производительности. В этом смысле метафизическая идея богатства совпадает с идеей культуры как совокупности идеальных ценностей, воплощаемых в исторической жизни. Отсюда в связи с вышесказанным ясно, что забвение интеллигенции и начало производительности или творчества ради начала борьбы и распределения и с не теоретической ошибкой, не просто неправильный расчет путей к осуществлению народного блага, а опирается на моральное или религиозно-философское заблуждение. Она вытекает в последнем счете из негалистического морализма, из непризнания абсолютных ценностей и отвращения к основанной на них – идеи культуры. Но в этой связи в нигилистическом морализме открывается новый любопытный идейный оттенок. Русская интеллигенция не любит богатство. Она не ценит прежде всего богатство духовного, культуры, той идеальной силы творческой деятельности человеческого духа, которая влечет его к овладению миром и очеловечиванию мира и к обогащению своей жизни ценностями науки, искусства, религии и морали. И что всего замечательнее, эту свою нелюбовь она распространяет даже на богатства материальные, инстинктивно сознавая его символическую связь с общей идеей культуры. Интеллигенция любит только справедливое распределение богатства, но не само богатство. Скорее она даже ненавидит и боится его. Моя душа и любовь к бедным обращается в любовь к бедности. Она мечтает накормить всех бедных, но её глубочайший неосознанный метафизический инстинкт противится насаждению в мире действительного богатства. Цитата. Есть только один класс людей, которые ещё более свои корыстны, чем богаты. Это бедные. Конец цитаты. говорит Оскар Уайльд в своей замечательной статье Социализм и душа человека. Напротив, в душе русского интеллигента есть потаённый уголок, в котором глухо, но властно и настойчиво звучит обратная оценка. Есть только одно состояние, которое хуже бедности, и это богатство. Кто умеет читать между строк, тому не трудно подметить это настроение в делах и помыслах русской интеллигенции. В этом внутренне противоречивом настроении проявляется то, что можно было бы назвать основной антиномией интеллигентского мировоззрения — сплетение в одно целое непримиримых начал нигилизма и морализма. Нигилизм интеллигенции ведет ее к утилитаризму, а заставляет ее видеть в удовлетворении материальных интересов единственное подлинно нужное и реальное дело. Морализм же — влечёт её к отказу от удовлетворения потребностей, к упрощению жизни, к аскетическому отрицанию богатства. Это противоречие часто обходится тем, что разнородные мотивы распределяются по различным областям. Аскетизм становится идеалом личной жизни и обосновывается моралистическим соображением о непозволительности личного пользования жизненными благами, пока они не стали всеобщим достоянием. тогда как конечным, и так сказать, принципиальным идеалом остаётся богатство и широчайшее удовлетворение потребностей. И большинство интеллигентов сознательно исповедуют и проповедуют именно такого рода рациональное сочетание личного аскетизма с универсальным утилитаризмом. Она образует также, по-видимому, исходную рациональную посылку в системе интеллигентского мировоззрения. Однако логическое противоречие между нигилизмом и морализмом, о котором мы говорили в начале статьи, конечно, этим не уничтожается и лишь обходится. Каждый из этих двух начал содержит в себе в конечном счете некоторый самодавляющий первичный мотив, который поэтому, естественно, стремится всецело овладеть сознанием и вытеснить противоположный. Если в мире нет вообще обязательных ценностей, а всё относительное и условно, всё определяется человеческими потребностями, человеческой жаждой счастья и наслаждения, то и чего я должен отказываться от удовлетворения моих собственных потребностей? Таков аргумент нигилизма, разрушающий принципы морализма. Эта тенденция литературно олицетворена в нигилистическом в узком смысле типе Базарова. и в жизни сказалось особенно широко в наши дни в явлениях санинства, вульгаризированного нитшанства, не имеющего, конечно, ничего общего с Ницше, и более правомерно называющего себя также штернирианством, экспроприаторства и тому подобных. Однако классический тип русского интеллигента несомненно тяготеет к обратному соотношению к вытеснению нигилизмом морализмом. То есть к превращению аскетизма из личной и утилитарно обоснованной практики в универсальное нравственное настроение. Эта тенденция была выражена сознательно только в кратком эпизоде Толстовства. Это совершенно естественно, ибо аскетизм как сознательное вероучение должно опираться на религиозную основу. Но бессознательно она, можно сказать, лежит в крови всей русской интеллигенции. Аскетизм из области личной практики постепенно переходит в область теории, или вернее, становится хотя и необоснованной, но всеобъемлющей и самодавляющей верой, общим духовным настроением, органическим нравственным инстинктом, определяющим все практические оценки. Русский интеллигент испытывает положительную любовь к упрощению, обденению, сужению жизни. Будучи социальным реформатором, он вместе с тем и прежде всего монах, ненавидящий мирскую суету и мирские забавы, всякую роскошь материальную и духовную, всякое богатство и прочность, всякую мощь и производительность. Он любит слабых, бедных, нищих телом и духом не только как несчастных, помочь которым, значит, сделать из них сильных и богатых, то есть уничтожить их как социальный или духовный тип. Он любит их именно как идеальный тип людей. Он хочет сделать народ богатым, но боится самого богатства как бремени и соблазна. И верит, что все богатые злы, и все бедные хороши и добры. Он стремится к диктатуре пролетариата, мечтает доставить власть народу и боится прикоснуться к власти, считает власть злом и всех властвующих насильниками. Он хочет дать народу просвещение, духовные блага и духовную силу, но в глубине души считает и духовное богатство роскошью и верит, что чистота помыслов может возместить и перевесить всякое знание и умение. И его влечёт идеал простой, бесхитростной, убогой и невинной жизни. Иванушка-дурачок, блаженненький своей сердечной простотой и святой наивностью побеждающий всех сильных, богатых и умных, этот общерусский национальный герой есть и герой русской интеллигенции. Именно поэтому она и ценит в материальной, как и в духовной области, одно лишь распределение, а не производство и накопление. Одно лишь равенство в пользовании благами, а не само обилие благ. И идеал, скорее, невинная, чистая, хотя бы и бедная жизнь, чем жизнь действительно богатая, обильная и могущественная. Если в оценке материального богатства аскетизм сталкивается с утилитаризмом и противодействует ему, так что создается как бы состояние неустойчивого равновесия, то в оценке богатства духовного или общей идеи культуры аскетическое самоограничение, напротив, прямо поддерживается нигилистическим безверием и материализмом, и оба мотива сотрудничают в обосновании отрицательного отношения к культуре в принципиальном оправдании и укреплении варварства. Подводя итоги сказанному, мы можем определить классического русского интеллигента как воинствующего монаха, нигилистической религии, земного благополучия. Если в таком сочетании признаков содержится противоречие, то это живые противоречия интеллигентской души. Прежде всего, интеллигент и по настроению, и по складу жизни — монах. Он страница реальности, бежит от мира, живет вне подлинной исторической бытовой жизни, в мире, призраков мечтаний благочестивой веры. Интеллигенция есть как бы самостоятельное государство, особый мирок со своими стражайшими и крепчайшими традициями, своими этикетом, своими нравами, обычаями, почти со своей собственной культурой. И можно сказать, что нигде в России нет столь незыблемо устойчивых традиций, такой определенности и строгости в регулировании жизни, такой категоричности в расценке людей и состояний, такой верности корпоративному духу, как в том Всероссийском духовном монастыре, который образует русская интеллигенция. Этой монашеской обособленности соответствует монашеский суровый аскетизм, прославление бедности и простоты, уклонение от всяких соблазнов суетной и греховной мирской жизни но уединившись в своём монастыре интеллигент не равнодушен к миру напротив из своего монастыря он хочет править миром и насадить в нём свою веру он воинствующий монах монах-революционер Всё отношение интеллигенции к политике, её фанатизм и нетерпимость, её непрактичность и неумелость в политической деятельности, её невыносимая склонность к фракционным раздорам, отсутствие у неё государственного смысла, всё это вытекает из монашеский религиозного её духа, из того, что для неё политическая деятельность имеет целью не столько провести в жизнь какую-либо объективно полезную в мирском смысле реформу, сколько стребить врагов веры и насильственно обратить мир в свою веру. И наконец, содержание этой веры есть основанное на религиозном безверии обогатворение земного, материального благополучия. Всё одушевление этой монашеской армии направлено на земные, материальные интересы и нужды, на создание земного рая сытости и обеспеченности. Все трансцендентное, потустороннее и подлинно религиозное, всякая вера в абсолютные ценности есть для нее прямой и ненавистный враг. С аскетической суровостью к себе и другим, с фанатической ненавистью к врагам и инакомыслящим, с сектантским изуверством и безграничным деспотизмом, питаемым сознанием своей непогрешимости, этот монашеский орден трудится над удовлетворением земных, слишком человеческих, забота о едином хлебе. Весь аскетизм, весь религиозный пыл, вся сила самопожертвования и решимость жертвовать другими — все это служит осуществлению тех субъективных, относительных и приходящих интересов, которые только и может признавать нигилизм и материалистическое безверие. Самые мирские дела и нужды являются здесь объектом религиозного служения, подлежит выполнению по универсальному плану, предначертанному метафизическими догмами и неуклонными монашескими уставами. Кучка чуждых миру и презирающих мир монахов объявляет миру войну, чтобы насильственно облагодетельствовать его и удовлетворить его земные, материальные нужды. Глава 5. Естественно, что такое скопление противоречий, такое расхождение принципиально антагонистических мотивов, влитых в традиционно интеллигенцкое мироощущение, должно было рано или поздно сказаться и своей взаимно отталкивающей силой, так сказать, взорвать и раздробить это мироощущение. И это и произошло, как только интеллигенции дано было испытать свою веру на живой действительности. В глубочайшей культурно-философский смысл судьбы общественного движения последних лет именно в том и состоит, что она обнаружила несостоятельность мировоззрения и всего духовного склада русской интеллигенции. Вся слепота и противоречивость интеллигентской веры была выявлена, когда маленькая подпольная секта вышла на свет Божий, приобрела множество последователей и на время стала идейно влиятельной, даже реально могущественной. Тогда прежде всего обнаружилось, что монашеские аскетизмы, фанатизм, монашеская нелюдимость и ненависть к миру несовместимы с реальным общественным творчеством. Это одна сторона дела, которая до некоторой степени уже создана и учтена общественным мнением. Другая, по существу более важная сторона, еще до сели не оценена в должной мере. Это противоречие между морализмом и нигилизмом. между общеобязательным религиозно абсолютным характером интеллигентской веры и негелистически беспринципным её содержанием. Ибо это противоречие имеет отнюдь не одно лишь теоретическое или отвлечённое значение, а принесёт реальные, жизненно гибельные плоды. Непризнание абсолютных и действительно общеобязательных ценностей, культ материальной пользы большинства, обосновывают примат силы над правом, догмата о верховенстве классовой борьбы и классового интереса пролетариата, что на практике тождественно с идолопоклонническим обоготворением интересов партии. Отсюда та беспринципная гаттентоцкая мораль, которая оценивает дела и мысли не объективно и по существу, а с точки зрения их партийной пользы или партийного вреда. Отсюда чудовищная морально недопустимая непоследовательность в отношении к террору правому и левому, к погромам чёрным и красным, и вообще не только отсутствие, но и принципиальное отрицание справедливого, объективного отношения к противнику. Этого мало. Как только ряды партии расстроились частью неудачами, частью притоком многочисленных менее дисциплинированных и более первобытно мыслящих членов, Та же беспринципность привела к тому, что нигилизм классовый и партийный сменился нигилизмом личным или попросту хулиганским насильничеством. Самый трагический и с внешней стороны неожиданный факт культурной истории последних лет то обстоятельство, что субъективно чистые, бескорыстные, самоотверженные служители социальной веры оказались не только в партийном соседстве, Ну и в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разносзанными любителями полового разврата. Этот факт всё же и с логической последовательностью обусловлен самим содержанием интеллигентской веры, именно её нигилизмом. Это необходимо признать открыто без злорадства, но с глубочайшей скорбью. Самое ужасное в этом факте, именно в том и состоит, что нигилизм интеллигентской веры как бы самовольно санкционирует преступность и хулиганство и даёт им возможность родиться в мантию идейности и прогрессивности. Такие факты, как с одной стороны, полная бесплодность и бессилие интеллигентского сознания в его соприкосновении с реальными силами жизни, и с другой практически обнаружившаяся нравственная гнилость некоторых его корней, не могут пройти бесследно. И действительно, мы присутствуем при развале и разложении традиционного интеллигентского духа. Законченный и целостный, несмотря на все свои противоречия, моральный тип русского интеллигента, как мы старались изобразить его выше, начинает исчезать на наших глазах и существует скорее лишь... идеально, как славное воспоминание прошлого. Фактически, он уже утерял прежнюю неограниченную полноту своей власти над умами, лишь редко воплощается в чистом виде среди подрастающего ныне поколения. А настоящее время всё перепуталось. Социал-демократы разговаривают о боги, занимаются эстетикой, братаются с мистическими анархистами, теряют веру в материализм и примеряют Маркса с махом и Ницше в лице синдикализма начинает приобретать популярность своеобразный мистический социализм. Классовые интересы каким-то образом сочетаются с проблемой полой декадентской поэзии, лишь немногие старые представители классического народничества 70-х годов Они лишь бесплодно бродят среди этого нестройно-пёстрого смешения языков и вер, как последние экземпляры некогда могучего, а уже не производительного и вымирающего культурного типа. К этому кризису старого интеллигентского сознания нечего удивляться, ещё менее есть основания скорбеть о нём. Напротив, надо удивляться тому, что он протекает как-то слишком медленно и бессознательно. а скорее в форме непроизвольной органической болезни, чем в виде сознательной и культурно-философской перестройки. И есть причины жалеть, что, несмотря на успехи в разложении старой веры, новые идеи и идеалы намечаются слишком слабо и смутно, так что кризису пока не предвидится конца. Для ускорения этого мучительного переходного состояния необходимо одно — Сознательное уяснение этих моральных и религиозно-философских основ, на которых зиждутся господствующие идеи. Чтобы понять ошибочность и односторонность какой-либо идеи и найти поправку к ней, по большей части достаточно вполне отчетливо осознать ее последние посылки, как бы прикоснуться к ее глубочайшим корням. В этом смысле недостаточный интерес к моральным и метафизическим проблемам сосредоточение внимания исключительно на технических вопросах о средствах, а не на принципиальных вопросах о конечной цели, и первой причине, есть источник живучести и вечного хаоса и сумятицы. Быть может, самая замечательная особенность новейшего русского общественного движения, определившая в значительной мере его судьбу, есть его философская непродуманность и недоговорённость. В отличие, например, от таких исторических движений, как Великая английская или Великая французская революции, которые пытались осуществить новые, самостоятельно продуманные и сотворённые философские идеи и ценности, двинуть народную жизнь по ещё не проторенным путям, открытым в глубоких и смелых исканиях творческой политической мысли, наше общественное движение руководилось старыми мотивами, заимствованными на веру притом не из первых источников, а из вторых и третьих рук. Отсутствие самостоятельного идейного творчества в нашем общественном движении, его глубоко консервативный в философском смысле характер есть факт настолько всеобщий и несомненный, что он даже почти не обращает на себя ничего внимания и считается естественным и нормальным. Социалистическая идея, владеющая умом интеллигенции, целиком без критики и проверки, заимствована ею в том виде, в каком она выкристаллизовалась на Западе в результате столетнего брожения идей. Корни ее восходят, с одной стороны, к индивидуалистическому рационализму XVIII века и с другой — к философии реакционной романтики, возникшей в результате идейного разочарования и сходом Великой Французской революции. Веруя в Лассали и Маркса, мы, в сущности, веруем в ценности и идеи, выработанные Руссо и Деместром, Гальбахом и Гегелем, Берком и Бентамом, питаемся объедками с философского стола XVIII и начала XIX века. И воспринимая эти почтенные идеи, из которых большинство уже перешагнуло за столетний возраст, мы совсем не останавливаемся сознательно на этих «корнях» нашего миросозерцания — А пользуемся их плодами, не задаваясь даже вопросом, с какого дерева сорваны последние и на чём основана их слепая исповедуемая нами ценность. Для этого философского безмыслия весьма характерно, что из всех формулировок социализма, подавляющее господство над умами приобрело учение Маркса. Система, которая, несмотря на всю широту своего научного построения, не только лишена, как убыто не было философского и этического обоснования, но даже принципиально от него отрекается, что не мешает ей, конечно, фактически опираться на грубые и непроверенные предпосылки материалистической, сенсуалистической веры. И поскольку в наше время всё ещё существует стремление к новым ценностям, идейный подчин жажда устроить жизнь сообразно собственным, самостоятельно продуманным понятием и убеждением, этот живой духовный трепет инстинктивно сторонится от большой дороги жизни и замыкается в обособленной личности. Или же, что еще хуже, если ему иногда удается прорваться сквозь толщу господствующих идей и обратить на себя внимание, воспринимается поверхностно, Чуста литературна становится ни к чему не обязывающей модной новинкой и уродливо сплетается с старыми идейными традициями и привычками мысли. Но здесь, как и всюду надлежит помнить проникновенные слова Ницше, не вокруг творцов нового шума, вокруг творцов новых ценностей вращается мир. Русская интеллигенция, при всех недочётах и противоречиях её традиционного умонастроения, обладала доселе одним драгоценным формальным свойством. Она всегда искала веры и стремилась подчинить вере свою жизнь. Так и теперь она стоит перед величайшей и важнейшей задачей пересмотра старых ценностей и творческого владения новыми. Правда, этот поворот может оказаться столь решительным, что совершив его, она вообще перестанет быть интеллигенции в старом русском привычном смысле слова. Но это к добру. На смену старой интеллигенции, быть может, грядет интеллигенция новая, которая очистит это имя от накопившихся на нем исторических грехов, сохранив в неприкосновенном благородный оттенок его значения. Порвав с традиции ближайшего прошлого, она может поддержать и укрепить традицию более длительную и глубокую. и через 70-е годы подать руку 30-м и 40-м годам, возродив в новой форме, что было вечного и абсолютно ценного в исканиях духовных пионеров той эпохи. И если позволительно афористически наметить, в чем должен состоять этот поворот, то мы закончим наши критические размышления одним положительным указанием. От непроизводительного, противокультурного, нигилистического морализма Мы должны перейти к творческому, созидающему культуру, религиозному гуманизму.